Глава 4. Крокодилия жаркое и беззубая резинка. Мы с Харламом заходим за барьер. Помощник судьи прикрывает прозрачную дверцу. Гул на трибунах начинает затихать. С арены прекрасно видно. В зале полный аншлаг. Но неожиданно входные двери распахиваются на стеж, и внутрь заходит вереница девушек в красных топах и мини-юбках. Все барышни стройные, фигуристые, у каждой длинные разноцветные волосы сверкают здоровым блеском. «Боря! Боря! Бей! Бей!» – машут боевые подруги пестрыми, алыми метелками-помпонами. Зал кричит восторженно. Похоже, зеленый любимец лицеистов. Почти что талисман, только сражается на поле. Боевые подруги зажигательно танцуют. Места в зале мало. Акробатические трюки не выполнить такой толпе, но девчонки стараются. Сдержанные па, изгибы изящных тел, синхронные кружения на месте. «Сеня! Сеня! Жги! Жги!» Вдруг раздаются звонкие крики с другой стороны. Зрители дружно поворачивают туда головы. Олеся, Дарика, Симона, Кира и Истома вскочили и танцуют в противовес поддержке Бори. Конечно, наши девчонки далеко не профессионалы, но их переполняет энтузиазм. Плюс к тому же красотки. Спортивные тела обтянуты блузками и форменными бежевыми юбками. Да и чистая импровизация выходит неплохо. Ритмичность движений и отсутствие строгой структуры напоминает элементы фристайла уличного танца в Алиноре. Да, смелости нашим девчонкам не занимать. Кто, интересно, затеял экспромт? Крутанувшись, Истома подмигивает мне, и вопросы снимаются. «Брюнетка, кто же еще?» Но воргию со своим женихом она все равно меня не заманит. Могу даже обедать. Наконец, танцульки заканчиваются, зажигалки обеих фракций усаживаются на свои места, а зрители обращают взгляды на будущее поле сражения. На стеклянный короб. «Поединчики, пройдите в центр арены!» Распоряжается судья, молодой парень с закрученными тонкими усиками. Третий курсник, наверное. Живоюзеры, юзеры, не забудьте активировать доспех!» Взгляд в нашу с Харламом сторону. «Секунданты, прошу покинуть арену!» Последнее замечание относится к Астерии. Из секундантов в стеклянный аквариум зашла только княжна зачем-то. Она кивает и, махнув мне рукой, удаляется за дверь в барьере. «Объясняю правила учебного поединка» продолжает судья. «Фракталы и животехники разрешается использовать, но умышленные травмы и пача того убийства запрещены. За нарушение вы предстанете перед дисциплинарным советом лицея, а может даже и перед полицией. Это я еще не упомянул возможное разбирательство с родами противников. Имейте это в виду и не зверствуйте. Просто покажите достойный спортивный поединок. Для победы необходимо заставить противника сдаться, либо лишить его сознания». «Если поединчик теряет сознание, девятисекундный отчет. Если за это время поединчик не поднимается, ему засчитывается поражение. Понятны правила поединчики?» «Да», — отвечаю я. «Так точно». Харлам еще не выключил режим послушного солдата. «Понятны». Вацлав. «Однако, да». «Ну и так понятно, кто». Синхронного ответа не вышло, и судья морщится. «Считаю до пяти и объявляю бой». Предупреждает он и словно тупым поясняет. Да слово, бой не нападать. Боря, тебя это особенно касается. А че сразу я, однако, возмущается зеленый. А ты будто не знаешь. Всего раз не удержался, бурчит мутант. Ничего больше не сказав, лишь еще раз грозно глянув на зеленого, судья отступает к барьеру и начинает отчет. Один, три, пять! «Бой!» Вацлав мигом превращается в плоского человека. В ущерб объему руки парня резко удлиняются и взвиваются к потолку, словно веревки. Раздаются щелчки, как от ударов кнута. Мишень хлестких атак — агаркин. Только демоник мажет. За одну секунду после старта парень сближается с демоником и наносит резкий удар по корпусу ногой. Ловец как-никак, скорость — его креда. Дальше я не вижу их бой. меня полностью занимает Боря Кайман. А точнее, его мощные ноги и тумбохвост. хвост Задача Агаркина — лишь задержать Вацлава, пока я не разберусь с Борей. Мы с Кайманом сходимся осторожно. И я-то понятно почему. Тупым напором мне эту чешуйчатую образину не выдержать. Лишь смекалкой и непредсказуемой тактикой. К моему удивлению, он тоже налетает не сразу, хотя скоростью и силой мутант превосходит кмета, даже заряженного магнетизмом префекта. И это странно. В прошлый раз на поле я выдержал Борю на одном опыте, да и то в итоге удрал с мечом в руках. Тянет удовольствие? Возможно. Зеленый же весь в отца, лишь бы пожрать да подраться. Первые минуты поединка проходят в стойке, где у Каймана огромное преимущество. Зеленый пробивает хорошие лоу-кики, которые я действительно прочувствовал. А гибкий хвост мельтешит поверху, как третья нога, пытаясь отсушить мне руки. Я решаю не бросаться с первых секунд в ноги. Это сразу закончит битву, а желательно получить первенство на всех уровнях, и в партере, и в кулачной раздаче. Успевая выпустить лишь пару багровых выстрелов, Кайман отмахивается от них хвостом, как от мух, и снова продолжает меня таранить. Вот бесперебойный град ударов обрывается. Даже Кайману нужна секундная передышка. Он открывается, и я налетаю в прореху защиты. Левой в челюсть, шаг назад. Сразу же жесткий блок под ответный удар хвостом и моментальный хай-кик правой ногой. Накормленный нестандартной двоечкой Кайман трясет крокодильей головой. Широкие ноздри раздувают кровавые пузыри. Буль-буль. Мой парализующий не до конца пробил ментальную броню. Нет. Просто от двойной связки образовалось избыточное давление, которое и передалось через защиту. Но регенерация уже подлечивает покоцанную моську. «Щадам!» кричит Боря и бросается в ноги. «Да с таким огоньком! С такой яростью и злостью!» «Решил-таки закончить битву, животина? Ну-ну!» «А я не возьму!» Я моментально смещаюсь в сторону. Взмах ноги, и многострадальный нос Бори встречается с моим коленом. Добавляю сверху ударом локтя. Конечно, парализующий. Защиты у мутанта никакая, и я пробиваю барьер. На зеленой морде расцветает тонкая сечка. Тут же отпихиваю каймана от себя толчком в корпус, и легкий крокодил катится по канвасу. «Однако блондина хана!» распрямляется мутантище. Это вряд ли, если только не сведется своей модницей-сестренкой. Он вытирает кровь щеки и делает пальцы веерами. Черные когти вспыхивают огнем. А в следующий миг оказывается, что это обманный маневр, хитрая ящерица. Кайман взлетает в прыжке, ударяя хвостом. Это один из коронных приемов зеленого. Я только и успеваю поставить блок из локтей, защищая голову и корпус. Хрязь! Мощный удар отсушивает руки, и они повисают плетьми. Меня самого, как пушинку, отбрасывает в стену, выбивая воздух. Боря несется ко мне, рассекая воздух стопой. Ускользаю вбок. Бух! Пятка Бори сотрясает стеклянную стену клетки. Два шага вперед, и я за спиной Каймана. Отбитые локти уже регенерировали, и я срываюсь в атаку. Сокрушительный пронос в затылок, вспыхивает огненный кулак, накрывая противника. Голова крокодила метается, как маятник, вперед и обратно-назад. Мутант протяжно закричал. Мгновенный разворот навстречу, так что скрип чешуи на подошве звучит сильнее, чем у несмазанных дверных петель, ну и тут же мутанту в лоб летит взрыв танцующего пламени. Мутанта встряхивает, но не более. Еще пару хуков по зеленой морде и отскок от раскаленных когтей. Едва успеваю увернуться. Перед глазами проносятся горящие лезвия. Меня обуревает злость. «Фалгор, твою жованную медь! Что за дела? Хватит так никудышно вести этот бой! Боря Кайман — твоя добыча! Поломай этого зеленого тинейджера, чтобы его можно было брать тепленьким и драть на крокодилье сапоги!» и я огрызаюсь ударами ног. Лоу-кик по бедру правой, тут же левой по корпусу, резкий подшаг навстречу и сокрушительный апперкот в челюсть. Она у Бори длинная, как труба. Сложно промахнуться. Еще и во время удара добавляю огонька. Ламенный покров целиком накрывает голову Бори. Мутант кричит и стряхивает пламя с морды. «Горячо!» «Ты ж хладнокровный!» Смеюсь на публику. «Вот и грейся!» Ученики замка пораженно смотрят на меня. Особенно мне нравятся глазки девушек. Круглые, восторженные. У одних небесно-голубые, у других карие, как дубовая кора. Нет, Фалгора, не вздумай подмигивать в ответ, сдерживайся. Мало тебе двух княжон и еще группы барышень? Тот -то же. Вот подмигни лучше леське. Молодец. От нее все равно никуда теперь не денешься. Барышня зарумянилась, а вместе с ней Дарика. «А еще княжна Астерия. Вот так сюрприз. Причем последнее замечаю не только я. «Опять царица Поля косплеит помидорку!» — шепчутся ученики. «Похоже, у нас скоро заведется царь». «Не придумывай. Боря сейчас его отмутузит, и Астра плюнет на парня». «Что-то пока больше мутузит Борю». «Я не понял. Ты вообще за кого болеешь? Сейчас Боря разозлится и как задаст». Между тем Харлам неплохо выдерживает натиск резинового демоника. «Ну, как неплохо». Вацлав смотал ловца собственным телом, словно широкими лентами, и давит этими обмотками. А Харлам тужится, пытаясь удержать доспех под прессом. Побагровел весь бедняга. «Ладно, осталось еще чуть-чуть. Префект скоро подсобит». Кайман готовится к проносу в ноги. «Что ж, я согласен. Достаточно охоты друг на друга в стойке. Пора завершить бой в борьбе». Только вот Боря опять переобувается на ходу. Он налетает на меня, осыпая жесткими ударами по лицу и корпусу. С трудом уклоняясь от огненных взмахов, провожу пару мощных ударов с плеча. Догоняю левой, отыгрываю чечетку по острым клыкам. А затем сам провожу пронос в ноги. Мое терпение кончилось. Нет, ну правда, сколько можно ждать? Тейкдаун выходит классный. Мы вдвоем бахаемся на канвас и Боря сразу оказывается сверху. «Подставился!» — веселятся ученики замка. «В борьбе Боря его точно завалит! Кайман Юрки, как ящерица, в захватах ему нет равных!» В партере у мутанта правда преимущество. «Потому я и давал себя подловить, хотел обыграть зеленого на его же поле». «Сеня! Сеня! Жги! Жги!» Олесия и девушки Грома тоже почувствовали близость катастрофы, подбадривают, мои хорошие. «Боря! Боря! Добивай! Добивай!» А местные боевые подруги уже смакуют победу. Хвост Боря обвивает мне ноги, а сам он пытается закончить дело рычагом локтя. Я ощущаю себя в тисках гибких сильных конечностей. Не скинуть мутанта, не вывернуться. Остается простое решение. «Сеня! Сеня! Жги! Жги!» Именно так. «Жечь!» Мое тело моментально покрывается клубами пламени, и мы с Борей тонем в огненных вихрях. Красные языки вокруг гудят и трещат. Кайман вопит, тут же ослабляя захват. «Горячо!» «Грейся, чучело!» Смеюсь я, перехватывая инициативу в борьбе. «Куда побежал?» Боря пытается отшатнуться, но мои руки намертво вцепляются ему в ногу и хвост. Слепящее белое пламя шипит. Наваливаю сверху, Как только позиция фулл-маунт готова, переворачиваю соперника и выполняю красивый, но в то же время сложный по исполнению удушающий прием треугольник. Свороже! Боря заживо горит!» — вопят ученики. «Он черный, как деготь!» И правда, уже попахивает жареным крокодилом. «Как же ментальная броня!» — зал в недоумении. «Почему она не держится? Парень всего лишь кмет!» Ответ прост. Жар эфир. «Смотрите, смотрите на Беркутова! Его кожа вся испещрена какими-то огненными знаками!» «Кажется, это колядник и яровик и чароврат!» «Руки парня усыпаны горящими рунами! Это татуировки!» Трибуны тонут в ошеломленном гомоне. «А я и не знала, что Сеня настолько верующий!» — доносится возглас Олеси. «Видно, делится откровениями с Дарика. Я тоже». «Но это же хорошо!» — сама грузинка. «Сварогу любо ношение божьих знаков!» «Руны, руны, руны!» «Я не знал, как же их покорить, какой носитель использовать, чтобы удержать Семаргла дольше нескольких секунд. Серебряные обереги плавятся, бумага тлеет, древесина сгорает. Необходима была либо суперпрочная, либо самовосстанавливающаяся поверхность». «Я перепробовал десятки сплавов». Красил свинцовые пластины грунтом эмалью. Все оказалось бестолку. И тут мне вспомнилось, что сам вообще-то являюсь такой поверхностью. Вот и нанес на руки прозрачные татуировки. Пока лишь неводостойкой краской. Сработает, сделаю настоящие. Буду всю жизнь щеголять ромбом чароврата на плече и яровиком на локте. Сейчас я призвал южа огненного духа. Его сила на уровне демонского фантазма. А значит, сворожичи его не признают, в отличие от Симаргла. Внешне же юж выглядит как горящая вуаль, что окутывает тело и того, кого ты держишь. «Горячо!» — плачется Боря. Чешуя мутанта почернела. Еще чуть-чуть, и мой огненный захват испечет его заживо. «Так сдавайся, Фырку, проблема-то!» «Не хочу проигрывать, однако!» «Тогда терпи, ничем не могу помочь». «Больно же, изувера! Хрена тебя, не сестренка! Переходит животинок угрозам. Вздыхаю. «Что ж, значит, такова судьба. Значит, не встречаться мне с вашей крокодилей и красавицей». Еще побившись в захвате, Кайман выдает. «Ладно уж, встречайся с сестрей!» Жалился он и тут же кричит. «Сдайся, судья! Сдайся, однако!» Отпускаю поджаренного Борю. Угольного цвета чешуя сразу же начинает регенерировать. Я же стою весь в огне и направляюсь к следующему противнику. Демоник резина пинает поваленного Агаркина. Харлам лежит почти без сил. Парень закрывается от пинков Вацлова и едва успевает уворачиваться. Очередной удар под дых складывает ловца пополам. Вацлав наносит оплеуху Харламу, но губы парня не кровоточат. Доспех еще держится. Шанс есть. «Феникс, вставай!» Рычу я из окона огня. раздельно стонет ловец. Новый удар ногой от Вацлава, и парнишка сгибается пополам. «Один!» — начинает отчет судья. «Быстро вскочил!» Я сжимаю огненный кулак. «На тебе доспех! Ты еще побарахтаешься!» «Два! Феникс!» Харлам на подрагивающих руках приподнимается. Ловец вскакивает на ноги и принимает стойку. «Сдавайся, Люмпен!» — шипит Вацлав. Харлам поднимает кулаки перед собой. «Пока я в сознании, хрен из два подлежу тебе, орбит жованный", Рычит он. Взгляд становится стеклянным. Улыбка натягивается, как леска. Ловец срывается в атаку. Бросок достаточно стремительный — Вацлав не успевает поднять в боксерскую стойку свои удлиненные руки. Хруст! Парень верещит, упав на колено и сплевывая окровавленный зуб. Харлам верно наметил цель. Зубки у Вацлава оказались не такими пластичными, как тело. Десять следующих ударов Агаркина прилетают в подбородок демонику. Противник обмекает, и судья, досчитав до десяти, объявляет. «Победили!» «Ученики гром просвещения!» Рев толпы! Ошеломление пополам с восторгом. Сметение от откровения. Ученик грома сильнее Бори Каймана. И на кулаках, и в партере. Полный разгром любимца из ватаги Витязей. Но еще заодно оприходовали и первокурсника замка. «Сеня! Сеня!» кричат подбежавшие ко мне Олеся с Дарика. «Ты всех пожег! Убери огонь!» «О!» «Точно!» Юж еще накрывает меня. Усилием воли отправляю огненный дух в анреалиум, и тут же оказываюсь в объятиях девушек. Дарика и Олеся одновременно взяли меня в охапку. Точнее, попытались, но у них двух в но даже не хватило длины рук. «Поздравляю!» — трется Олеся щекой об мою щеку. «Ага!» — поддакивает грузинка, прижавшись лицом к лицу с другой стороны. «Ты молодец, Сеня!» «А руки твои...» Они и заживут. Ну да, татуировки превратились в ожоги первой степени. Подлечиться бы, но это не проблема. В зале есть дежурный целитель. Сейчас к нему подойду, как только освободиться. Тут очередь образовалась. Долечивают беззубого вацлова.